Глава 1250. На самом деле, просыпаться не пойми где, с тяжёлой головой, при этом с ощущением, что тебе что-то снилось, просто не вспомнить, что именно. Это успело надоесть Хаджару. Но увы, в последнее время данная традиция переросла в тенденцию. Первое, что увидел Хаджар, Это свод из шкур, аккуратно уложенных на согнутые деревянные стойки. По центру, обвязанные кожаными ремешками, сияло ясным лазурным небом круглое отверстие своеобразный дымоход в шатре. Шатёр, хаджар, creхтя, приподнялся. Раны, которые ему нанёс на физическом и энергетическом уровне песчаный монстр, так просто не заживали. И что удручало еще больше, Хаджар потратил все свои пилюли, всех видов. А это означало, что любая битва теперь зависела исключительно от его личных показателей. Он действительно находился в шатре, довольно просторном, заставленном различными сундуками, с землей, укрытой деревянным настилом. на котором, в свою очередь, лежали тонкие шкуры, сшитые единым покровом. Был и стол, заваленный различными бумагами. Неужели ему все это приснилось? Война с сектой Черных Врат еще не закончилась? Хаджар откинул одеяло из все тех же шкур и попытался отыскать свернувшуюся клубком спящую озрею, но... густые седые волосы упали ему на глаза шрамы покрывали руки и торс и татуировка имени сияла на руке так же как герб племени лазурного облака чернел на груди древними символами нет ему ничего не приснилось хаджар вздохнул и вытер лицо рукой но всё же ему ведь действительно привиделся сон только о чём проснулся. Не спрашивала, а утверждала вашающая женщина. В руке Хаджара мгновенно появился алый клинок. Он видел, как её грудь пробила рука Примуса, видел всё ещё бьющееся сердце, которое как мусор выбросили на мраморный пол дворца. Он слышал её последние слова. В мире боевых искусств только несчастье. Он чувствовал её последний вздох, который нежной, тёплой материнской лаской обвёл его заплаканное лицо и улетел куда-то в даль. Та, кто зашла в шатёр, насила её лицо, красивое, кругловатое, доброе и мягкое. У неё были её глаза, ясные и зелёные. Чёрные волосы стянуты в косу толщиной с два мужских кулака, но всё же на лице виднелись морщины, не глубокие, но достаточные, чтобы понять, что этой женщине, существу, куда больше лет, чем можно себе представить. Глаза светились слишком ярко, а их зрачок, хоть и выглядел чёрным и круглым, Всё равно казался каким-то неправильным. Пальцы слишком длинные, а ногти, если смотреть на них не прямо, а краем глаза, походили на когти. Этого было достаточно, чтобы опознать в жене сущеве потомка племен богини Таноу. Кто ты? спросил Хаджар. Она оно поставила Поставило сплетенный из тростника под нос с глиняными чашками и склянками из мутного стекла на пол. «Тебе стоит убрать меч и отдохнуть, Хаджар!» Ее шепот звучал свистяще, совсем не как у человека. «Она ведь так тебя назвала, да?» «Хаджар! Красивое древнее имя!» «Кто ты?» — второй раз повторил «Хаджар!» Его раны действительно были глубокими. Держать в руках меч, являющийся частью его души, было так же сложно, как каменный центнер простому смертному. Прошло уже 3 дня, как ты убил стража. О, жаль. Я помню его ещё маленьким комочком песка, в который мы вдохнули жизнь. Было жаль видеть его таким. Нельзя слушать фейри. Нельзя задавать им вопросы, нельзя поддаваться искушению. Они умеют пользоваться чистой правдой так, что любой самый искушённый лжец не сможет обмануть вас так же ловко, как потомки богини Тану. Третий раз спрашиваю, произнёс старый, полный сил и слова Хаджар. Кто ты? Трижды вопрошана, трижды услышана, кивнула женщина. Её волосы из чёрных превратились в седые. Ясные зелёные глаза помутнели. Пальцы стали узловатыми, а ногти слегка пожелтели. Морщины на лице врылись в кожу длинными и глубокими расселинами, а кожа покрылась пигментными пятнами и посерела. Наверное, так выглядела бы Элизабет, если бы дожила до своих правнуков. Меня зовут Донубет. наречённая в честь богини Дану последней из первых почему-то выглядешь как моя мать последние слова дались хаджару тяжело не потому что воспоминания из далёкого детства всё ещё бередили застарелые шрамы хотя и не без этого ему банально физически тяжело давалась речь желтоватый пот стекал по телу Он нещадно щипал на тех участках торса и конечностей, которые были обмотаны свежими ещё даже влажными бинтами, или они были влажными от крови, просачивающейся сквозь открывшиеся раны. Хотя всё это неважно. Элизабет прошептала старая данобит. Теперь, когда Хаджар знал её настоящее имя, то она не могла больше отвести ему глаза. и разочаровать своей былой красотой теперь он видел её такой какой она была на самом деле старой женщиной порой я наблюдала за её жизнью элизабет дочь танубет дочери эйбет дочери прочим так можно долго продолжать я могу спросить три раза фери и ты мне ответишь так что нет смысла играть в эти игры Хаджар закончил, тяжело дыша. Алый клинок в его руках мерцал. Он то исчезал, то вновь материализовывался в реальности. «Прости, юный Хаджар!» — улыбнулась Данубит. И ее улыбка. Хаджар никогда не думал, что те шрамы, о которых он порой уже даже не вспоминал, заболят с такой силой, так что почти открылись душевные раны». Её улыбка была так похожа на мамину. Я уже забыла о том, как спешат жить те, перед кем вечность ещё не открыла своих врат. Может, поэтому вы и умираете так быстро, как вспышка на кончике фитиля, милая Элизабет. Она была младше тебя нынешнего, когда отправилась в объятия священной богини Тану. Да будет память о ней вечна. Моя мать ушла к предцам, процидил Хаджар. Она встретила моего отца, их друзей, братьев и сестёр по оружию и жизни, и вместе они ждут перерождения. Донобит снова улыбнулась, чуть печальнее. Если ты в это веришь, то верь. Главное, чтобы твоя вера была крепка, Хаджар. Тогда Елизабет действительно воссоединилась с Хавером. Хаджар не очень понял слова Фэрии. Он вообще плохо понимал, что происходит. В глазах всё мутилось, дышать становилось всё труднее, а сердце билось прерывисто. "Ты так и не ответила на мой вопрос", собравшись силами, сквозь сжатые зубы произнёс Хаджар. Почему ты выглядишь, как моя мать? Причуды генов, юный Хаджар. Вновь подняв под нос, старая Данубет села на край кровати. И это не я выгляжу, как Элизабет, а Элизабет выглядит, как я. Из всех моих мириады раз правнучек она была самой любимой. В ней была крепка память крови, поэтому я могла смотреть ее глазами. Она так любила тебя, Хаджар. Ещё когда ты рос под её сердцем, она пела тебе песни, которых мир не слышал тысячи тысяч лет. Она, простая смертная, даже заключила сделку со стариком Бареем, и всё это ради тебя. Может, поэтому ты всё ещё жив. Но об этом позже. А сейчас спи и пусть тебе приснятся сны. Хаджар хотел что-то возразить, но Донобит приподняла крышку одного из горшочков. Из него потянулась струйка сероватого дыма, она обволокла лицо Хаджара, и тот исчез в тёплой тьме. Последней его мыслью перед тем, как забыться, стало привычное проклятые интриги.